Глава 25. Дэш наклонился и потрогал папку. Поппи, что это? Поппи покачала головой. Я забрала это из кабинета перед тем, как он, в общем, перед тем, как он сгорел. Я забыла, что она осталась у меня в сумке. Особые? Дилл присел на корточки рядом с братом и открыл папку. Ого! Внутри Страницы были разделены на пять пачек, скрепленных широкой резинкой. Поппи присела рядом с близнецами, чувствуя, как яростно колотится сердце, и разложила пять стопок бумаг на полу лифта. На первых страницах в верхнем левом углу были приклеены маленькие черно-белые фотографии. Портреты крупным планом — три мальчика и две девочки. Поппи ахнула. «Я видела этих детей раньше», — сказала она. «На рисунке углем, который висел у двери кабинета!» Она метнула на Маркуса настороженный взгляд. «Несколько недель назад моя девочка из зеркала тоже дала мне рисунок с ними. Они стояли у каменной стены, вроде той, у ворот Ларкспура, и были в масках. Точно в таких же, которые на детях в этом доме. Когда я увидела тот рисунок, я поняла, что это послание от девочки, но понятия не имела, что оно означает». «Это уж слишком!» азуме встала и подошла к устройству с надписью «Отис». Положив руку на ручку, спросила, вверх или вниз. Остальные удивленно воззрелись на нее. Поппи повернулась к азуме «Не думаю, что стоит куда-нибудь ехать прямо сейчас. Маркусу и Дэшу уже досталось сегодня!» ответила Азуми. «Может, нам стоит хотя бы поискать выход?» «А чем, по-твоему, мы занимались раньше?» спросила Поппи. Здесь сейчас мы в большей безопасности, чем были снаружи, мы даже не знаем, что находится снаружи, возразила Азуми. Она нахмурилась и крепче стиснула ручку, но, посмотрев на остальных, раздраженно выдохнула и вернулась обратно. Как хотите. Все снова занялись содержимым папки. Выходит, это и есть те дети, которые нас преследуют, сказал Дэш. Правильно? Поппи громко зачитала имена на карточках. Матильда Рибальди, Рэндольф Хэнсон, Эсме Алонсо, Ирвинг Уэллс и Алоизи Мирс. «Алоизий! Поппи! Это имя мы видели на маске кролика!» но в них нет ничего особого», — заметил Дилан. «Я бы даже сказал, что у них унылый вид». Он был прав. В глазах ребят в масках не было той искры, энергии, которая обычно присуща детям. То же самое Поппи могла сказать про рисунок, который раньше видела в кабинете. Похожее выражение она замечала на лицах детей в «Четвёртой надежде», особенно когда только приехала туда. И хотя в глубине души ей вовсе не хотелось это признавать, она боялась, что такую же пустоту она видела и в собственных глазах. На этих фотографиях глаза детей выглядели тёмными провалами, Уголки губ были опущены, да и само выражение лиц было напряженным, как будто они ожидали наступления чего-то ужасного. «Они как будто перед расстрелом», — подумала Поппи, но тут же отогнала мрачную мысль. Она сдвинула резинку с пачки, которая относилась к девочке по имени Матильда, и пролистала бумаги, зачитывая некоторые места. «Здесь написано», «Матильда любит сказки, книжки, кукол и петь про себя детские песенки, как правило, застенчивая и без уговоров не принимает участие в общественной деятельности». «Нужно прочитать их все», — заявил Дилан. «У нас нет времени», — возразила Азуми. Дэш хмыкнул. «Время — это все, что у нас есть». «Дилан прав», — кивнул Маркус. «Если мы узнаем что-нибудь об этом доме и людях, которые живут или жили здесь, то, возможно, поймем, как отсюда выбраться». «Здесь десятки страниц!» — сказала Азуми. «И как мы их все осилим?» Вдалеке что-то стукнуло. С таким звуком маленький предмет падает на землю с большой высоты. Все затаили дыхание, ожидая, что сейчас послышится новый шум. Но все было тихо. Поппи тихо выдохнула. «Мы должны попытаться», — сказала она и раздала каждому по пачке. «Их пятеро, и нас пятеро. Вместе мы справимся быстрее».